Глава восьмая После первого шока, как это рыбалка без удочек, руками, я начал смутно припоминать, что в своей прошлой жизни и вправду слышал о таком увлечении, и видел его не только в боевиках про единоборство. Правда, в двадцать первом веке это считалось прихотью для тех, кому совсем уж нечем заняться, и называлось вроде бы нодлингом. До сих пор, не имея понятия, как переводится это слово, Но ведь тогда в будущем каждой мелкой чепухе присваивали умные солидные названия, плоть чуть ли не до ковыряния в носу. Взять хотя бы флешмоб, под который можно подвести что угодно. Знаешь это слово, умеешь вставить его в нужный момент. И вот ты уже не просто так полдня мотался по улице и приставал к прохожим, а участвовал во флешмобе. А вот в 70-е, да еще в Советском Союзе, Такое занятие было действительно необычным. Хотя, в принципе, если покопаться в истории, то такая ловля была известна с древних времен. Что вообще-то неудивительно. Рыболовные снасти были изобретены не сразу, а уже как усовершенствованные, и поначалу были очень примитивными. Обеспечивать себе пропитание как-то было надо. От голода никуда не денешься. Но у нас главное было в соревновании. Кто поймает руками больше всех рыбы, тот и молодец. Победитель определяло контрольное взвешивание в конце всего мероприятия. Отдельно радовало, что тренер не накручивал сверху никаких правил и ограничений. Лови как хочешь. Как я внутренне и ожидал, большинство пацанов моментально сделали то, чего на рыбалке делать ни в коем случае нельзя. С шубом, брызгами и криками они бросились в реку и тут же, разумеется, распугали всю рыбу. Бросаться вслед за ними было бессмысленно, поэтому для начала я неспешно прогулялся туда-сюда вдоль берега, примечая, в каком месте лучше всего заняться ловлей. Речная рыба редко появлялась на поверхности, все же она предпочитает простаивать в траве под обрывистыми и закоряженными берегами, где камешков побольше под затонувшими деревьями и в прочих подобных местах. Сколь укромных, столь же и труднодоступных. Именно такое место я и обнаружил спустя несколько минут блужданий по берегу речки. Прямо над водой нависала ива, глубокие корни которые были обнажены течением. А в переувлажденной среде корни ивы так стремительно разрастаются, что превращаются в настоящие дебри лабиринты. А вот если чуть копнуть, то под корнями в берегу... Обязательно обнаружится обширная промоина. Там-то и любят окапываться многие рыбы. Можно сказать, у них там зачастую целые общежития появляются. Не хуже, чем у нас, динамовцев. В общем, пока остальные пацаны продолжали дурачиться, плескаться, орать и вообще заниматься чем угодно, кроме рыбалки, я решил пойти на маленькую хитрость. Я не торопясь зашел в воду. Сеня, робко озираясь, стопал следом. Ну и пусть идет. В принципе, мне-то главное, чтобы он не вел себя как тава тага а этого он точно делать не будет. — Слышь, Миха, а че мы сюда пошли? Надумал что? спрашивал мой карифан. — Терпение наберись, и все увидишь, — отвечал я, не особо желая вступать в дискуссии. Расчет мой был довольно прост. Я знал, что любая рыба, даже самая молоденькая и неопытная, при одном только виде приближающихся к ней рук попытается ускользнуть. Это инстинкт, с этим ничего не сделаешь. Жить всем хочется. На этом, в общем-то, и было построено это развлечение. Не просто водить своими граблями туда-сюда, а перехватить рыбу. Единственным верным способом сделать это было превратиться в невидимку для самой рыбы, разумеется. А для этого нужно взмутить воду. Недаром существует выражение «ловить рыбку в мутной воде». Это не шутка и не пословица. А самый настоящий народный опыт. В такой водичке рыба замечает хватающие ее руки слишком поздно, если замечает вообще. А еще она теряется и стремится забиться поглубже в свое убежище, где поймать ее становится еще проще. Когда-то очень давно меня учили такой ловли, и одно время были мысли внедрить такую тренировку у молодых, но так и не решился. А ведь тренировка действительно шикарная, развивает ловкость, реакцию, тайминг. Так вот, кто бы мог подумать, что давнее развлечение пригодится мне таким необычным образом. Так или иначе, я начал вспоминать правила рыбалки руками. Мутить воду — вот что значит пожить в двадцать первом веке. Даже как-то непривычно употреблять это выражение в прямом смысле. Нужно чуть выше по течению от того места, где собираешься ловить рыбу. Причем надо учитывать еще и скорость течения. Чем она выше, тем дальше придется действовать. Можно, конечно, приспособить для этих целей небольшой шест. Но ведь, сказали же, никаких снастей приспособлений вообще. Ну что поторопил меня Сеня, косясь на остальных динамовцев, среди которых затерялись. Ловить-то будем? Через плечо. Сейчас все будет. Ты только меньше звуковых эффектов производи. Лады? Доведя воду до нужной степени мутности, я стал медленно погружать на нее руки. Надо было бы еще сине пояснить, что как только пальцы почувствуют под собой что-то скользкое и упругое, нужно либо резко схватить рыбку, либо прижать ее ладонями к дну. Если повезет, и добыча оказалась очень крупной, но при этом изворотливой, то нужно направить ее головой в выл. Но я так сосредоточенно прислушивался к своим ощущениям. Что сказать, ничего не успел. А скоро понял, что эти методы и не пригодятся. От моих рук разбегались то ли мальки, то ли просто очень мелкие рыбешки. Ну, что такое? Разве это добыча? Да и потом, речь ведь шла о том, чтобы каждый съел свою добычу. А в пищу я предпочитал употреблять рыбу покрупнее. Поэтому я решил не обращать внимания на эту мелочь и продолжать поиски. Но рыба все не шла и не шла. «Крокодил не ловится, не растет, кокос», — вздохнул я. Пояснять я ему ничего не стал, только отмахнулся. Зато вспомнился еще один прием. Некоторые рыбы при ощущении опасности стараются сами зарыться в выл и уйти на глубину. Их становится проще поймать, но перед этим все-таки нужно определить, где именно они засели. Для этого нужно создать сильный шум. Испуганная рыба начнет шевелиться и выпускать пузырьки. тут ты получится приметить ее убежище и заполучить ее в свои руки. Я стал с размаху шлепать по воде, одновременно зорко вглядываясь в нее. Пожалуй, в тишине мой шум мог бы напугать даже некоторых людей, не то что рыбину. Вскоре я заметил, как со дна стройными столбиками выходят пузыри. Я резво засунул руки туда и моментально нащупал упругое рыбье туловище. Рыбина билась в моих ладонях, пытаясь вырваться, но я сжал ее так крепко, что даже лишний раз дернуться ей становилось все труднее. «Миха, давай!» — поддержал Сене, озорно хлопая в ладоши. Стараясь не мешкать, я быстро зашагал к берегу и положил пойманную рыбину на землю, прямо перед тренером. Это оказался здоровенный линь, длину он достигал, пожалуй, сантиметров семьдесят. Я уж облизнулся, представляя, какой замечательный супчик получится из этого линя. А может быть вкуснейшие обжаренные кусочки, а может... — У Михаила первый улов! — громогласно объявил Антон Сергеевич, нарушив мои гастрономические мечтания. Ничего себе! — донеслось недовольное бурчание со стороны реки. Пацаны, конечно же, заметили, какой завидный экземпляр попался новичку. По их лицам было видно, что они, мягко говоря, озадачены. Неопытный, самый младший, и в таком интересном деле моментально обогнал их всех. После этого они начали еще больше усердно водить руками в водной глубине. «Есть!» — раздался чей-то радостный вопль, и средних размеров карась, дергаясь, лег перед Антоном Сергеевичем, рядом с моим линем. «Второй лов!» — объявил тренер. «Остальные давайте поднажмем, рыбы здесь хватит на всех!» «Всем привет!» — вдруг послышался сзади знакомый голос. Обернувшись, мы увидели никого иного, как Дениса Бабушкина, проворно слезающего с велосипеда. «О, Денис!» — весело поприветствовал его Антон Сергеевич. «Что, неужели живот так быстро прошел?» «Ну да», — как ни в чем не бывало, кивнул Бабушкин. «Вот подумал, дай-ка я приеду, на молодежь посмотрю. На что она тут вообще способна?» По своему обыкновению Денис держался нахально и смотрел на всех чуть свысока, как заматеревший и прожженный жизнью профессионал, с неизбежным цинизмом наблюдавший за робкими попытками новичков. — Ты смотри, бабушкин, — назидательно ответил ему тренер, — эта молодежь скоро тебя обгонит, пока ты там прохлаждаешься. Ха", — А, гоготнул Денис. — Меня обгонит. Вот эти! Он показал пальцем на нас, Сеней. — Ну а что, — пожал плечами Антон Сергеевич, — уже, между прочим, на пятки тебе наступает, причем вполне уверенно. — Молодые, еще на чьи-то пятки наступать, — хмыкнул Денис. — Наступалка еще не выросла. Сейчас посмотрим, кто тут еще на кого наступит. — А ты не груби, — зазря, — посоветовал Антон Сергеевич. — Уж во всяком случае ребята проявляют заинтересованность и в спорте, и в общественной жизни коллектива. А ты все по номерам отсиживаешься, да молодежь ругаешь, как старый дед. Молодежь пусть для начала купит себе нормальные трусы, — надменно ответил наш сосед по комнате и кивнул на меня. А то вон, небось, мамкины надел. Ха -ха. Слышь, как там тебя? А где ты, мамкин лифчик потерял? Без него неприлично. Все заржали, как полоумные. Конечно, в этом возрасте шутки на тему белья и того, что принято в него прятать, даже не обязательно должны быть шутками. Одно упоминание предмета разговора обеспечивает в компании дикий гогот Хотя да, вынужден признаться, что с трусами получилось не очень. За лето я заметно подрос, и теперь мои семейки смотрелись на мне как часть миниатюрного бикини. Еще чуть-чуть и в стринги превратятся. Хотя тут, конечно, никто еще и слова такого не слышал. Что ж, придется выкручиваться. — А ты, Денис, — уверенно и четко проговорил я, когда ржание стихло, — лучше бы своим бельем озаботился. — А чего тебя так мое белье заинтересовало? — осклабился бабушкин. — Меня-то оно не интересует, — ответил я уверенно, но без лишней бравады и громкости. — А вот если ты продолжишь пропускать тренировки, то лифчик скоро понадобится тебе, а не мне». Я знал, в какое место бить. У Дениса грудь действительно была слегка жирком. Действительно, еще несколько месяцев отсутствия тренировок в купе с обидными алкогольными возлияниями, и его фигура окончательно приобретет черты винни -пуха. Между прочим, Сеня, у которого еще недавно была точно такая же проблема, Заметно похудел, и теперь выглядел даже спортивнее, чем Надежда Динамо-Бабушкин. Только жаль, сам динамовец это вряд ли сознавал. Так что молодежь действительно наступала Денису на пятки. По крайней мере, по скорости подготовки точно. «Пацаны, рыба пошла!» — заорал кто-то из боксеров. Я посмотрел на речку и увидел, что от взбаламученной мной воды рыба начала сбегать прямо к тому месту, где кучковались наши динамовцы. Опа! А об этом я и не подумал. Наша перепалка с Бабушкиным была тут же забыта всеми. Никого уже не интересовало ни наше белье, ни пропущенные тренировки, ни уже пойманный улов. Все, включая Дениса, как сумасшедшие ломанулись в воду. Началась безумная толчая, как будто несколько десятков человек рванули вдогонку за отправляющимся поездом, расталкивая друг друга и стараясь успеть впрыгнуть в закрывающуюся дверь, последнего вагона. В этой толчее Бабушкин пару раз заехал мне локтем по ребрам. Специально? Или случайно? Не знаю, но я заметил, что в толпе он вообще почему-то старался держаться как можно ближе ко мне. Видимо, очень уж задели его слова тренера о наступающей ему на пятки молодежи. Сам же тренер стоял на берегу молча и с философским спокойствием взирал на нашу кучу мало. Ладно, сейчас важнее было... Сосредоточиться на рыбалке, я решил направить все свои усилия на поимку крупной рыбы. Сил на нее все равно уходило столько же, сколько и на мелкую. Зато вот веса было гораздо больше. От финале нас всех ждал итоговый подсчет добытых килограммов, и уж тут то я был намерен как минимум не ударить в грязь лицом. Черт, куда даже они все подевались, ведь я же только что видел, как из помутневшей воды в нашу сторону. Рванула целая рыбная стая. Неужели соперники их всех переловили? Да вряд ли. Тогда бы они уже вовсю орали от своего триумфа. Да и рыбные кучки рядом с Антоном Сергеевичем пока что увеличивались не особенно. Тогда где же она есть, эта рыба? Я начал снова, как и в прошлый раз, шарить руками по илу, рассчитывая, что где-нибудь обязательно отыщется укрытие перепуганных рыбин. Так и оказалось. Вскоре я увидел поднимающиеся со дна пузыри. Уже отработанным движением, засунув обе руки в выл, я вытащил на свет красавца-карася, который ошалевшим взглядом глазел то на меня, то в сторону, пытаясь осознать, что с ним случилось. Удача. Не карасинная, но моя. — А ну дай сюда! — услышал я неприятный голос под самым ухом. И в тот же момент чьи-то руки ловко вырвали у меня пойманную рыбу. Я поднял голову, надо мной ухмаляя стоял Денис. — Лишь ты, милезга, попробуй только что-нибудь кому-нибудь вякнуть, пожалеешь, что на свет родился, понял? С этими словами он направился к берегу, торжествующий, приподнимая над собой моего карася. — Смотрите, какой у меня красавчик! Вот же сволочь. Но вякать действительно было не в моих интересах. Физически он все равно был пока еще сильнее меня, а ходить жаловаться тренеру или кому-нибудь еще не в моем характере. Да и все равно это не решило бы проблему, наоборот, издевательства только усилились бы. Значит, надо придумать, как действовать по-другому. Решение нашлось само собой. Сдав якобы свою добычу Антону Сергеевичу, Бабушкин снова направился в мою сторону. Его вдохновенный вид выдавал его намерение с головой. Он уже понял, что я довольно неплохо наловчился ловить рыбу руками, а значит, у меня можно будет отобрать что-нибудь еще. Теперь я знаю, как я проведу этого любителя халявы. Я заприметил в реке маленького Ирша, сделав изумленное лицо и вытаращив глаза, как будто бы я увидел как минимум такого же линя, что поймал вначале. Я начал осторожными движениями преследовать его. Естественно, это не могло укрыться от взгляда бабушки, на который следил за моими действиями, как оперативник в засаде на опасного преступника. Выждав момент, пока ершик подплывет поближе к Денису, я начал осторожно, чтобы не спугнуть рыбку, пробираться к берегу. — Что? Ногу сводит? — сочувственно спросил меня Антон Сергеевич, когда я, притворно хватаясь за бедро, медленно вышел на берег и встал рядом с ним. — Ага, — кивнул я всеми силами изображая разочарование от того, что пришлось так внезапно покинуть речку, где в этот момент разворачивалось самое интересное. Да еще жара это. На мое счастье, бабушкин уже не замечал меня, Его всецело цело поглотило движение в воде. Как я и рассчитывал, он не дал себе труда разглядеть, кто именно плывет на расстоянии вытянутой руки, и с размаху кинулся на Ирша с таким видом, как будто обезвреживал опаснейшего хищника. — Есть! — как ненормальный заорал Бабушкин, поднимая над собой сложенные ладони, в которых бился ёршик своими размерами, вряд ли превосходящий его указательный палец. Все динамовцы тут же обернулись в его сторону, посмотреть, какую такую добычу поймал будущий чемпион Олимпиады. Похоже, все уже так привыкли, что Денис Бабушкин Без особых усилий ставит рекорды во всем, за что только берется, что и здесь ожидали увидеть в его руках чуть ли не кита. Но когда все пригляделись и рассмотрели его улов, такого хохота, который сотряс в этот момент всю речку, здешние места, пожалуй, не слышали давно, а то и вообще никогда. Выражение лица бабушки торжествующего сменилось на непонимающее. А когда он сам поднял голову и понял, за кем он так отчаянно гонялся и кого предъявил миру, как свою невероятную победу, то лицо его перекосило от бессильной злобы. Но жаловаться было не на кого. Он с силой кинул несчастного Ирша обратно в воду и в ярости зашагал к берегу. Мой расчет оказался верным. Никакие мои слова не могли его унизить так сильно, как его собственная глупость и недалекость. Правильно сказал кто-то из умных. Дуракам главное не мешать. Они закопают себя сами, подумал я. А главное, не предъявить-то ничего невозможно. Он, старший, сам выбрал место, сам погнался, сам поймал, сам всем продемонстрировал свой позор. Я вообще в это время находился на берегу. Вот так-то, Денис. Не рой другому яму, а то не ровен час, сам в ней окажешься. Ну что же объявил Антон Сергеевич, который сам с трудом сдерживал смех. «Наша рыбалка объявляется закрытой. Теперь приступаем к взвешиванию наших пойманных рыб, оглашению результатов и определению победителя». Этими словами тренер достал из кармана сложенную сумку-сетку и простейшие карманные весы с крючком на конце. «Я хорошо помнил этот девайс по своему предыдущему детству». Именно такими весами мама взвешивала свои покупки, сделанные на рынке, проверяя честность продавцов. Может, сразу претензию и не предъявишь, но сарафанная радио потом, если что, сильно подмочит Реноме несчастного торговца. Все в ту же минуту столпились вокруг Антона Сергеевича, который неспешно начал взвешивать каждую рыбину. Поскольку процесс этот требовал некоторого времени... Пока положишь рыбу в овоську, пока подцепишь, пока стрелка устаканится. У ребят на лицах успела отобразиться вся гамма эмоций. Понятно, что даже те, кто и сам понимал, что не может претендовать на выигрыш, втайне надеялся хотя бы на почетное второе место. Но еще занятнее всем было наблюдать за бабушкиным. Только что опростоволосившимся по собственной же инициативе. Он, кажется, нервничал больше всех. Переминался с ноги на ногу, пытаясь самостоятельно разглядеть на весах точную цифру. Следил, не махлюет ли тренер, придерживая руками чью-нибудь рыбу. По всей видимости, никаких нарушений ему выявить не удалось, потому что за все время процедуры взвешивания он не издал ни единого звука и только тяжело вздохнул, когда она была завершена. И Антон Сергеевич заговорщицким лицом повернулся в мою сторону. Ну что же, Михаил, сказал он во всеуслышание, поздравляю! Вес твоей добычи получился таким, что, наверное, этих рыбешек хватило бы на ужин всей нашей честной компании. Ребята, сегодня на наших глазах наш товарищ, который с нами совсем недавно, поставил свой первый рекорд. Давайте все вместе его поздравим. Все зааплодировали, глядя в мою сторону. То с завистью, кто с равнодушием, кто с искренней радостью. У Усенние глаза горели так, будто он сам этого линя поймал. И только Денис Бабушкин еле-еле шевелил ладонями, опустив голову и недобро взирая на меня из-под лобья.